Праздник Панафиней в Афинах и Фриз Парфенона. Как известно, летняя олимпиада 2004 года по решению Международного олимпийского комитета проходила в Афинах. Не в первый раз в греческую столицу съезжались спортсмены из отдалённейших уголков обитаемого мира Ойкумены, как говорили древние эллины. Афины родина спортивных состязаний, проводившихся там, если верить преданиям, с середины 2000-летия до нашей эры. Призы, которые победители этих состязаний увозили с собой на родину, Археологи находят не только в Греции и Малой Азии, Италии, Южной Франции, но и в Северном Причерноморье. Например, награда Бегуннов IV века до нашей эры найдена на горе Митридат в Кирчи, античном Пантикапее. Ещё можно заключить, что уже тогда наши спортсмены не только участвовали в подобных международных форумах, но и показывали на них отличный результат. Об этих состязаниях и о великом произведении искусства, драгоценнейшем наследии культуры Эллады, через века донесшем до нас их живое дыхание, рассказывает искусствовед Инесса Вячеславна Новикова. И Аза великих Панафиней. Греческая полисная демократия, одна из наиболее ярких и красочных проявлений, нашла во всенародных празднествах в честь наиболее популярных греческих богов Афины, Геониса, Деметры, Среди важнейших значительных праздников в Афинах был праздник Панафиней, учреждение, которого приписывалось Эрехтейю, первому мифическому царю города. В богине Афине, которой он был посвящён, нашла своё символическое воплощение государственная централизация, к которой стремились все афинские государственные мужи. начиная с сезона 640-х, 560-х годов до нашей эры и тисестрата 6528 года до нашей эры. Панхинеи совершались ежегодно, и особенно торжественно каждые 4 года в третий год олимпиады. Праздник продолжался с 24 по 29 число первого месяца афинского календаря Гекатонбеиона, наш июль. В нем принимали участие все Афины и их колонии. С особенно большим блеском он праздновался в самих Афинах. Ежегодные праздники панафиней назывались «малыми панафинеями», а праздник третьего года Олимпиады презнькам больших или великих панафиней. Древнейшей части панафиней были гиппические конные и гимнастические агоны состязания: гек, скачки, борьба, прыжки, метание копья и диска. Некоторые из них были очень своеобразными. Лента де Друния. Факельный бег. Юноши из десяти фил административных округов Аттики собирались глубокой ночью в роще пригорода Афин и зажигали факелы у алтаря Прометея. Участники состязания от каждой филы бежали, сменяя друг друга эстафеты Первый дожившийся до Акрополя зажигал священный огонь на алтаре Афины. При этом служила жертвенное животное стоимостью в 100 драхм. Перехик